Роль состава тела Еда приводит к жировым отложениям на теле? Или тело и жировые отложения приводят к перееданию? Наука пока не знает точно. Для примера. Отсутствие рецепторов дофамина в мозге может вызывать переедание и впоследствии ожирение? Или эти переедания и ожирение могут вызвать отключение дофаминовых рецепторов в мозге? Некоторые люди изначально устойчивы к лептину, или люди едят слишком много, толстеют, а затем становятся устойчивыми к лептину. Мы испытываем стресс, а потом толстеем? Или лишний вес вызывает у нас стресс? Хоть мы и не знаем точные окончательные ответы на эти и некоторые другие вопросы в теме питания, но в некоторых вещах мы можем быть точно уверены. Обработанная пища вредна. Наше тело по-разному реагирует на обработанные и натуральные продукты. Мы любим жир, сахар и соль. Подумайте о том, как эти компоненты изменяют натуральные продукты. Подумайте, как они в целом изменяют реакции вашего организма. Корпорации инвестируют в переработанные, дешевые, массовые продукты. Их цель заставить вас вернуться снова и купить больше. А если бы мы питались только натуральными продуктами, бесчисленные пищевые компании и рестораны разорялись бы друг за другом. Доход средних компаний, производящих обработанную продукцию, составляет 250 тысяч долларов в год. Доход домашних хозяйств – 76 тысяч долларов в год. Лечение проблемы. Если мы сможем осознать, что пища может выступать в роли потенциальной зависимости, Мы будем больше думать о своем здоровье и о том, как питание влияет на него. Вылечиться от плохого питания легко. Опираясь на все наши знания, мы можем составить план и следовать ему.